«Лучшее время». Режиссерский возник из случайной книги. Переводческий из объявления на заборе. Инъязовский плакат на второй Мещанской сулил стипендию вдвое больше в Гиковской. Я подумал, что переводить стихи занятия чистое, подходящее, я точно сумею. На собеседовании декан Валентей увидал – Отец в Тимирязевке спросил, что происходит в академии, и вывел что Иньязу я подхожу. Иньяз мне тоже подошел. На фанерной перегородке было вырезано «Вита ностра хохма эст». Над писсуаром нацарапано «Кви сцит пердит». После социолога Валентия деканом стал испанец-республиканец, летчик бипланист Браво. В институте изображали, как он вспоминает. У меня коншились бои Я подлетел к фашисту и штукнул его кулаком по шерепу. Я подал ему долгий бюллетень «Диагноз гипертония» и попросил свободного посещения. «Браво!» любил орать, но укращался, когда орали в ответ. «Иньяз» стал раздольем. На грамматике вдохновенный класс убедил, что в языке даже русском необходим артикль «перфект», Континиус. Майор Квасюк купался в военно-лингвистической непогрешимости. «Инженерные войска. Корпс оф инженерс». Это трупы инженеров. Корров инженерс. Квасюк возвышался до допроса военнопленного. «Близко не подпускать. Оружие на виду не класть. Американские военнослужащие атлетически развиты»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 «Из трудового бауманского школьный друг Вадя скакнул в государственно-элитное востоковедение. Попасть туда? Все равно, что второй раз родиться», — объяснили ему. «Он поверил. Со мной он был прежний хороший Вадя, но я замечал в нем знакомое вгиковское Он дорожил принадлежностью к касте, лелеял ее обычаи, даже побоище после лекции». Мечтал об истории религии и в охотку с гадмильцами ловил педерастов в сокольниках. На Чапаевском у нас с мамой и папой по-прежнему была одна комната, попросторнее, чем на Капельском. В своем углу за ширмой я принимал гостей. Вадя принес весть, что рядом на Новопесчаной живет интересный резчик эвенок Это был испорченный телефон, нищий обманутый Эрзя.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 Ранние, в русле течений, поздние, мальчик, словно после ареста отца, апокалиптическая морковь или картошка, та самая, какой жили мы с детства. В углу мастерской дамы щебетали о прекрасном пастернаковце Шаламове. Сидел 23 года, теперь подпольный поэт. Когда вышли, я сказал Ваде и Эрику, что по природе поэт не может быть подпольным, даже если его не печатают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 «По дружбе Вадя ввел меня в избранный круг востоковедов, довольно терпимые, с курьезными фамилиями и курьезными идеями. Гениальность мальтийских романтиков, мировое значение профессора Крымского. У меня за ширмой и в ванной, за сигаретой мы с Вадей сочинили роман, глав 20 страниц на 6. Гражданская война на Украине. Герой мы с Вадей посрамляем двух курьезных востоковедов. Нас били долго и нежно, стараясь не сделать больно. Вадя докладывал. «А, видел девицу, нестандартная прелесть, тебе понравится. Взял телефон для тебя и стал заматывать номер. Я с барского плеча отвалил ему нетрудовую инъязовскую сотню. Он по повостоковедчески принял и открыл телефон». «В гиг не в счет. Всю школу я разбивался, а чистокол дур». Каждая неквадратная фраза, не дай бог, не казенные стихи, воспринимались как личное оскорбление. Катька ловила все на лету, ценила и мой ВГИК, и уход из ВГИКа. Я писал ей стихи и спешил прочесть. Она кончила десятилетку, кроме этого я ничего не знал о ней наверняка. Мечтала о студии МХАТа, но собиралась ли поступать?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 За первый-второй семестр я наслышался об институтской проклятой поэтессе Галке Андреевой. Говорили они гадости, знакомиться категорически не советовали. Строка «Объяснение в любви — это несколько слов о дожде» решила вопрос. Я попросил мажейку знавшего всех, свести меня с Галкой Андреевой. Она не скрывала радости, И тут же на переменке прочла одно из себя и одно из нового для меня Коли Шатрова. Пригласила к себе на Большую Бронную в любой вечер. Ни у кого не было своей комнаты. Угалки была. В коридорной системе угловая на последнем этаже. На шестом мансарда с окнами на запад. Когда я к ней зачистил, два-три десятка завсегдатаев из месяца в месяц уже сходились на огонек. Первый тост со значением. За тех, кто в море, чтобы они сдохли, еще не возникло. Пили за Россию в границах Ивана Третьего, тогда ей хоть управлять было можно. За культурную оккупацию, чтобы отучили лаяться и толкаться. Мансарда не зря смотрела на запад. Именно там виделось нормальное общество, противоположность нашему. Наши мы даже не обсуждали. Предполагалось, что все ясно само собой Чем злее пропаганда кляла Запад Тем безоблачней и идеальней он представлялся Подтверждение книги, как довоенные, так и послесталинские Ремарк, Хаксли, Дос Пасос, Хемингуэй, Стейнбек, Колдуэл Недопереведенные Пруст и Джойс В легендах маячили Кавка и Фолкнер Непонятно было, как прекрасный Запад Уживается с ужасными нами. В постыдных грезах ни одному мне хотелось спросить кого-то из тамошних главных. Ну, Далось бы, как они собираются освободить, вернуть к норме Россию?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 Благодаря ему мансарда оперировала такими редкостями, как Нарбут, Ходосевич, Вагинов, Отсуп, Нельдихин, Леонид Лавров, Заболоцкий, Прото-Абериут Нахимов, Ботаник, Ха. Чертков быстро раскрыл псевдоним Чиянов. Из классики, из любимого двадцатого века, сам изумляясь, подавал крупным планом «Что на парнасе ты, цыган, осолобительно!» Все Аристотель врет, табак есть божество, табак есть божество. Колокольчик не пьет костоломных росинок, а? Когда бы грек увидел наши игры? А? Дома у Лени в тумбочке была база, своя фундаментальная библиотека, плод ежедневных хождений по букам. Всегда три десятка книг, тихие песни и кипарисовый ларец, Огненный столб и посмертные стихи. Бежевый Мандельштам 1928 года. Аллилуйя, плоть и Александра Павловна. Дикая порфира и 14 стихотворений. Органное многоголосие, золотое веретено. Самовар, тротуар, вёрсты Путем зерна и тяжелая лира. Первый том Хлебникова, первый том Маяковского. «Зудесник». Фисташковый пастернак 1935 года. Он под моим влиянием вытеснил коричневый однотомник Тихонова. Песнослов в гостях у журавлей. Форель разбивает лед. Опыты соединения слов посредством ритма. Уплотнение жизни, золотое сечение. От романтиков до сюрреалистов. Антология новой английской поэзии. Поэты Америки, 20 век. Столбцы не попадались. На мансарде читали свое новое и по просьбе старое обсуждали, в глаза разносили или превозносили, слушали гостей, главным образом, ленинградцев. За глаза обсуждали, осуждали их всех. Рифмованные анекдотики. Не обсуждали, как несуществующих сисипятников ССП от Светлого и Твардовского до да Евтушенки. Раздражались на вездесущих кирзятников военное поколение. «Слуцкий, сука!» Андреева. «Винокуров стервец! Надо ж, зарифмовал! Шубка, кунья, лугунья Тьфу! Ложук!» Чертков. Мы сплетали узоры, выдавали резкие суждения, редкие сведения, новые слухи. Нравственно или не нравственно поступил врач в Смоленске определил, что Исаковский не слепорожденный, а минус тридцать. Нравственно. Стихи Исаковский все равно бы писал. А славы слепому бы только прибавилось. Повесть о рыжем мотеле написал явно не Уткин. Откуда он взял еврейский кулер? У него есть стихи. Мальчишку шлепнули в Иркутске. Это не иначе про настоящего автора. Ленин, жулик, с самого начала ни во что не верил.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 В войну Молотов ездил через линию фронта на переговоры Гитлеру. Олег кошевой не погиб, а сейчас в Западной Германии выступал по освобождению. «Пти флер! Французы в 44-м нашли ноты на стене камеры смертников. Берия хотел отдать ГДР Западу и под это устроить террор хуже сталинского. В Москве раскрылись эктусом убийц, молодежь. Каждый уговаривал двоих покончить с собой и сам кончал третьим». «Китайское политбюро. Враг народа. Жао Шуши. Вылитый Каганович. Рекомендую. Дэн Сяопин. Совсем без лба». Леня доставал большую клиенчатую зап книжку Мы с ним любили в клеточку за 2.15. «Из газет». Депутаты Государственной думы Пуришкевича и Марка II незамеченными пробрались на крышу нового германского посольства и для поддержания общественной благопристойности одели стоящие там обнаженные статуи в старые солдатские шинели, куплены на Мальцевском рынке. В подтверждение снимок. Ничего не разобрать. На завтра. Поздравляем с первым апреля. Тоже из газет. Керенский, не Керенский, а Арон Кирбис, сын Гесси Гельфман. На приеме в советском посольстве в 45-м Ремезов сидел рядом с Молотовым и рассказывал ему про чертиков и капнул ему сметаны на брюки. Из своей запкнижки я вычитывал мелочи. Деревня Подстрочники, село Удасол, совхоз Шуйский, город Чирьев, царица Хавская, дирижер Сологуб артезианская уборная «Завод красный позвоночник», «Трест несвятая антрацит», «Публичный дом порт Артур», «Дело вкуса и выкуса», «На вкус и цвет товаров нет». «Тамарку упрашивали», «Сексуальный дневник». «Сегодня Эдик в подъезде засунул мне в рот язык и прощупал левую грудь». «Читала в трамвае медицинскую книгу». «Читать было трудно, потому что везде любопытные людишки». Изредка пели все на мотив журавлей. В этом городе сонном на краю этой ночи третьи сутки не спит молодой диверсант. Мы с Чертковым на мотив двух солди И опять полна контора коммунистов. На мотив Индонезии Москва играет в демократию. Мы замечательно проводили время. Заведясь, хохотали до упаду, да и коды. Братья, кала, маза, вы. Но ни Черткова, никого другого из нас И отдаленно не назовешь веселыми. По дороге к метро Чертков бывало гулял. Раз на Галкиной лестнице, подняв ладони, Ладно вбежал в окно и выставил раму. Через долгую минуту донесся грохот И звон стекла об асфальт. Не раз в ночных переулках Движением сверху вниз, как кошка лапой, Обламывал открытые форточки.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 Последний бар — коктейль-холл на Горького, оазис запада в серой пустыне Востока. И Чертков на короткий срок стал знаменитым поэтом коктейль холла Достаточно громко и широко, и достаточно герметично. Как мы имели возможность потом убедиться, текст поэмы не дошел до властей. После разгона востоковедения респектабельного друга Вадю отправили на погибель в Мимо, а незаожжнего хромова на спасение даже славу в инья сын железнодорожного генерала валентин константинович умолял чтобы Ксенофонтович хромов бочком и не без успеха протыривался в поэзию по дороге от люмпен пролетарского маяковский наззы хикмет корнесловному кирша данилов хлебников он явился на мансарду с прелестными примитивчиками «Дети в кино пришли заранее, золотые яблоки на экране, и у входа семечки по рублю стакан продавал сопливый мальчуган. Пройдя Маяковское ученичество и только-только дописавшись до самого себя, к нам присоединился Станислав красовицкий Действительность он переживал еще острее, чем чертков».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 Зима 55-56. Осознание, что Стась – самый талантливый не только из нас, но и из всех выдвинувшихся в 50-е. Его полюбили и деспотичный Чертков, и капризная Галка Андреева, и завистливый Хромов. Из лучших воспоминаний в институте на перемене, не касаясь паркета, подойдет ясный, подтянутый, улыбающийся красовицкий и смущенно протянет листок с неровными крупными буквами. Самый страшный секрет так бывает разжеван, что почти понимаешь все про нас, про одних. Рельсы били в пустые бутылки боржоми и проталкивал в тамбур темноту проводник. Я испытывал к Стасю сердечную привязанность, как никому из мансардских. Он отвечал, как умел, ибо мимо даже ближайших друзей проходил по касательной. Казалось, он с радостью прошел бы мимо себя самого. Он видел себя невесело, улавливал внешнее, внутреннее и роковое сходство с Гоголем. За красовицким на мансарду пришел его школьный товарищ Олег Гриценко, здоровенный детина, студент рыбного. «Когда народный заседатель трясет на лошади верхом, — Вот у нас уже свой пигон, — заключил Чертков. Изначальный завсегдатый Коля Шатров, не собрат, скорее конкурирующая инстанция. Наши стихи он неизменно ругал, искренне. Мы его в отбрех по обязанности, не могли не признать одаренность. Березка, русская березка, ты, если выразить цветистей, не девушка, а папироска, окутанная дымом листьев. Шатров как будто был сыном арбатского гомеопата Михина, очевидно, сосланного. Рассказывали из Нижнего Тагила, Коля прислал стихи Пастернаку. Тот вроде бы вытащил его в Москву, в Литинститут. Так или иначе, Шатров в стихах, в речах ненавидел Пастернака лютейше. Жит, жит, жит! Он вещи любит! Он каждую дверную филенку, как называется, знает! Сам Шатров Обожал Туманы, Охи и Ахи, Фафанова и Блока. Мы называли Колю Кикой, а проявление его кикушеством. Чертков отнесся реще Кика не Фафанов и не Блок, он Тиняков. Хорошенький, женственный, видавший виды Кика, обольщал арбатовских дам, Однажды, к вящему загустению нашей слюны, приворожил популярного пианиста и его молодую жену. Я пунктирно имел взрослый роман с замужней. Стась пользовался взаимностью, хром вздыхал, Лене хронически не везло. Раз в месяц, блестящий, словно огурчик, он победоносно докладывал «А я сегодня пальнул». Вокруг дразнящей галки Андреевой толклись, как комары, ничего от нее не добивались. Один измученный разбежался получать у Тамарки. Она отказала, и он извергся ей на паркет. «Грех падет на тебя!» Мы были предельно прозрачны. Надо думать не только друг для друга. Очень уж на виду была наша мансарда. Невозможно представить, чтобы ею не интересовались. В своей среде мы за кого-то не поручились бы, кого-то подозревали вслух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 меры вещей, с одной стороны, приводит к эпичности, похвала, с другой — к изгилу, ожидания должного. Соответствующая этим критериям стихописания, Чертков иногда называл динамизмом, то ли динамичности как свойство или синонима современности, то ли от желания скрутить динамо в обществе, по отношению к которому он не чувствовал никаких обязательств. На практике — Нашим девизом был Верлен Пастернак. Не церемонься с языком, не выбирай слова с оплошкой Всех лучше песни, где немножко, и точность точно под хмельком. Наша антология. Леонид Чертков. Бродяга. Среди ночи выползу за овин, и солому стряхну с бороды. И тупо осклабится лунный блин с небесной сковороды. Под ногами привыкшими к жесткости нар Шар земной повернется вспять. Мне небес не откроет лунный швейцар И пиджак не поможет снять. Мне условную каторгу даст страшный суд. Я забуду свои чердаки. Мою душу бреднями растрясут звездные рыбаки. По дорогам уснувшей смешной страны Где собор, как ночной колпак, Я уйду поискать иной тишины. Из горы просвистит мне рак. Маяки метеоров на лунном стекле И полночная ухань ясов Проведут меня темным путем по земле И откроют лазейки миров. Там не будет ни стен, ни дверей, ни окон, А поля, канавы, кусты. И меня никогда не отыщет закон За пределами лунной черты. Вот и всё, Последняя ночь уходит. Я еще на свободе, хоть пуст кошелек. Я могу говорить о кино, о погоде. О бумаге своей я вчера еще сжег. Я уверен в себе. У меня хватит наглости прокурору смеяться в глаза —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 Да и что там гадать, откуда я знаю, Может, каждый вот так же стоит у окна. И никто, наверное, не ждет перемены. И опять синяком затекает восток, И я вижу, как незаметный военный Подшивает мне в папку последний листок. 1955. Андрей Сергеев. Летние строфы. Под луной столбенели до неба голые сосны. Птицы не уставали, монетки в воде толочь. Отшатываясь от заборов, пьяные пели косно. Спешили до станции люди и пропадали в ночь. До ближней звезды тянулась белого лая тропинка. Свет на соседних дачах падал, желтелый чах. А я играл в тихомолку кукольным словом «Нинка». И руки спокойно спали На её умытых плечах. Учила верить в удачу Замкнутая дорога, Учила верить в мечту Непроходимая тень. В добрых горбатых деревья скрыта фигура Бога, Который пасет ночами Своих влюбленных детей. Гонит на запад тучи Непостоянное лето, Последние тучные нивы, Плывущие через тьму. Милые, дорогие, Не вечно же лезть в поэты, когда ты с хорошей девчонкой Поэзия ни к чему. Я снял очки тут же споткнулся О чью-то руку. В небе большой медведицы Лег пешеходный мост. И мимо деревьев, Слившихся в одну сплошную разруху, Невыразимо российская фигура Брела на пост. Взывающий к вечной дружбе Звал друга Бори и Витей.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 В каждый атом поэзии лезла житейская проза. С засученными рукавами по пыльным путям земли луна не спеша месила зеленые сдобы навоза, и в них ступали влюбленные, воры и патрули. Где-то там за горами день еще теплит хвою, и холод чуть поднимается из грустной сырой травы, Речная зеркальная нечисть овладевает ольхою И тянется над водою воинства без головы. Теперь мы были у речки, плыла по воде копейка, Луна своим круглым глазом мешала из-за угла, А мы сидели на нашей, на то старой скамейке И грелись остатками за день растраченного тепла. Мы узнавали ночь, где тени шагают По две. Дальше не дописано. Двенадцатого, восемнадцатого, седьмого, пятьдесят пятого. Валентин Хромов. «Сперва всего пою отчизну. О, слава, слава, слава, Петя!» Как много слав в моей стране, А наши радостные дети, За них мы гибли на войне. Эх, эх махорка-табачок, танцуем и в окопчике. Война, ребята, пустячок, И танцевали хлопчики. Пускай пижоны ходят в брючках, А мы по-русски как-нибудь, О, Родина, возьми на ючки, Чтоб под лицом к тебе прильнуть И обнимать поля и рощи. Твои дубовые леса Где вышел из народной толщи Изобретатель колеса. 1956 год. Станислав Красовицкий. На пороге, где пляшет змея и земля, Кровавое дерево следа, Я вижу, уходит через поля Немая фигура соседа. А волны стоят в допотопном ряду, И сеется пыль мукомола, Старуха копается в желтом саду, отвернутая от пола. Что надо ей там? Но приемник молчит и тихо по самому краю уходит за море соседский бандит, закутавшись тенью сарая. Еще одна абстрактная картина. Мне нравятся картины «Половина, где мечется, не зная смерти, цель по ветру Гельсинфоркс, как журавель». Где короли живут, пока не каплет Где лишь родившись, Некрасивый Гамлет играет в Кинга, Не найдет, чем крыть И ходит в парк паркофели утопить. А вы? А я лицо здесь вижу босса. Оно по-русски холодно и косо, На отражение и тень его дробя Я узнаю в нем будущих себя. Пусть в изменение души никто не верит, Но котелок мои черты изменит, К нему в придачу тросточку возьму. Так старый дед мой хаживал в Крыму. Он приезжал домой на трех лошадках. Он был по-русски праведный и шаткий. На первый трость, на третий котелок. А на второй и сам седой седок. Вот путь, который для меня заказан. Ну почему не дед, а внук наказан? Я жить хочу». «Ведь изо всех восьмью я выбрал дом и частную семью, а вы, а я!» Что вы не увидали, что здесь есть третья сторона медали. И, зная эту третью, Николя, землею покрывается земля. И нечего грустить и вспоминать умершей дочери себя, отца и мать. Ведь каждая любовь глядит назад, и бука, бука, дети говорят».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 «Баллада улицы». Вечереет. Загудело радио во дворе, вернее, радиола. Ветром танца спереди и сзади он Раздувает девички подолы. А при них, одетые по-летнему, Пареньки с развинченной походкой Пахнет потом, семечками, сплетнями, Табаком, селедкою и водкой. То плывут шульженковскую голубкою, То летят молдоване с куреским Лишь луна недвижна, льдинка хрупкая, Танцевать ей незачем и не с кем. С девственным презрением глядит она В ломких целомудриях оковах, Как сопят блаженно невоспитано Нянюшки в объятиях участковых. Из окошка женский крик доносится, Сыплются тарелки, чашки, блюдца — Там кому-то дали в переносицу, Там поют, там плачут, там смеются. Вы сестрой попреками напичканы, А куда прикажете деваться? Молодость уходит с электричками Восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Говорят, дороги вам открытые, Все дано, учитесь, не ленитесь». Но одна тоскует элитою А другая спит и видит гитис. Но до Марса дальше, чем до полюса. В институте ж столько заявлений, А когда-то ты бродила по лесу До зари в каком-то ослеплении. Все казалось счастьем, И глаза его, упоенные ее любовью, И рассвета огненное зарево, И оранжевые пятна крови. А теперь укладываешь локоны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 Всех держу я в памяти, берегу для доли неминучей. Душно мне от ваших скудных повестей, давшему земное изобилие. Отвечайте, души, мне по совести, для чего вы жили и любили. 11.6.54 Галина Андреева Вот и прожили мы свои вечера, к песням старым возврата нет. На свидание в девятом часу утра Так не весело ехать мне. Не так скучно на улицах в ранний час, Здесь никто ни с кем не знаком, И никто не подымет усталых глаз, Каждый думает о своем. Здесь у всех озабоченный грустный вид, И у всех невеселый взгляд, И куда-то каждый привычно спешит, И никто ничему не рад — Всюду скука, и этому нет границ. Пусто, все за что не возьмись. Вереницу больных равнодушных лиц Эскалатор уносит вниз. А внизу там только шум поездов И безвкусно нарядный зал. И не видно улыбок, не слышно слов. Обреченно тихий вокзал. Почему так безрадостно по утрам?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 и писал под Гусева с непринужденными чертами нового. Был спущен один, совсем молодой завмак. Он нудную кильку отправил назад и трудную семгу завез. Он требовал нежной туши свиней взамен залежал их консерв. В литобъединении подхалтуривал в всколокоченный с опалетами перхоти в почерневшей украинской рубашке неистовой Гришка Левин Дантон из Сканотопа, определение Светлова. Душу Гришка вкладывал в ЦДКЖ, где почитался самой просвещенностью и благородством. Мы всей мансарды расходили в ЦДКЖ. И все там, от Челнокова и Белосинской до Акуджавы с назревающей комсомольской богиней и комиссарами в пыльных шлемах, были для нас неприкрытой казенщиной. Документ обсуждаются стихи студента переводческого факультета а сергеева и студентки факультета французского языка г андреевой после чтения стихов авторами первым выступил с красовицкий «В стихах Сергеева, — сказал он, — чувствуется дух времени. Некоторые упрекают Сергеева в несовременности. Чем дальше то, о чем пишет поэт, тем больше современности в его произведениях. Сергеев создает образ в кульминационном моменте. Сергеев наследует мировые традиции». Ерасов. «У Сергеева много недоработок. Надо отдать должное. Культура стиха Сергеева высока».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 Стихи Андреевой пока случайны. Она не любила того героя, который присутствует в ее стихах. Значит, стихи не состоялись. Это стихи о получувствах. Лазарева. Стихи Гали. Я знаю пять лет. Я считаю, что это не случайно, что она пишет. Стихи глубоко лиричны. Верно то, что они дают печальное настроение. Все одно и то же. Одинаковые люди, одинаковые глаза. Это интимный уголок.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 «Михельсон. У Андреевой не темные краски, а тоска по-светлому. У Сергеева большая жизненная драма». «Сергеев. Я не хочу упрощаться. С моей рифмой я согласен». В конце занятия выступил руководитель литобъединения Г.М. Левин. «Самую суть сказал, пожалуй, Лучанский. Главное – это культура мысли, а культура слова – производная». Сергеев делает наоборот, он должен расшифровывать свои мысли. В стихах Сергеева многое от позы. Трудно бывает иногда позу отделить от себя самого, но сделать это необходимо. Гале Андреевой, на мой взгляд, нужно избавляться от мнимой простоты. Записал П. Грушко. Нам требовалась вентиляция. Мансарда — это прекрасно, но мансарды нам не хватало. Даже на таком полицейском литобъединении мы проветривались энергичнее. Нести наши стихи в редакции было бы беспредметно и неосмотрительно. Оставалось показать себя тем, кого мы любили и ценили, или хотя бы тем, кто хоть как-то связывал с прекрасными временами поэтических направлений. Пастернака я постарался увидеть еще до мансарды. Свести меня с ним было некому. Осенью 53-го я ему позвонил. «Вы понимаете, я же для вас ничего не могу сделать. Делать для меня ничего не требовалось. Извините меня, Бога ради, я безумно, безумно занят. Позвоните, пожалуйста, через два месяца». Голос в трубке подтвердил, что в Пастернаке я не ошибся. Я был по горло сыт фразами о его манерности, искусственности, деланности – Гудение сразу убеждало в неподдельности. Я не принял его слова за деликатный отказ и через два месяца позвонил. И снова мольба позвонить через два месяца. Весной он сдался. «Приходите, пожалуйста, только у меня ужасно мало времени. На полчасик Хорошо?» Дверь открыл сам. Оглядел с головы до ног. Уважительно поощрил. «А вы молодец, добились все-таки».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 «Невозможности жить» — Хлебниковым я никогда не интересовался. По-моему, Есенин и то интересней. Маяковский был обворожительный, знаете, как бывают женщины обворожительные. У него в ранних стихах вещи сами себя называют. Потом это пропало. В е годы, знаете, Андрей Белый, там Лев, решили, что литература — это только приемы, и многие поверили. Вот и получился Леонид Леонов. Читаешь — прекрасно, а чего-то главного нет — Как, знаете, бывает модернизм худшей воды. Хикмет, люар — сплошная пустота. Когда настоящий художник накладывает руку, остаётся отпечаток краски. А когда Ромен Ролан или Андре Жит, там ещё и грязь. Илья Григорьевич — мой друг, но оттепель я не читал. Я знаю, многие о ней говорят. Какой-нибудь забор, окрашенный в приятный, ласкающий глаз, калёр —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 «Товарищ Сергеев, если я не ошибаюсь, вы поэт одаренный и интересный. Об этом говорят тут и там прорывающиеся куски истинной поэзии. Но вы еще едва ли мастер, так как сильно грешите и в части языка, и в образе, и в композиции?» По временам чувствуется стремление к нарочитости. Советую вам сравнить старые книги Пастернака с его военными стихами и послевоенными. На ранних поездах, земной простор. Последние стихи — это, конечно, лучшее из всего, что он написал. Пропала нарочитость. А ведь Пастернак остался. Подумайте об этом. Это пример поучительный. 25 февраля 1956. Товарищ Красовицкий, я прочитал ваши стихи, и они мне, по правде говоря, не очень понравились. Они невнятны, малосодержательны. И композиция их представляется мне сомнительной, если вообще у них есть композиция. Кажется, у них нет ни начала, ни середины, ни конца. Их можно почти в любом месте начать и в любом кончить. Благодаря такой аморфности элементы образа приобретают самоценности иногда они не лишены своеобразной выразительности. Но образ, который не служит ни мысли, ни более широкому образу, но является лишь образом вообще... Что же это такое? 16 апреля 1956-го. Товарищ Чертков. Из трех присланных вами стихотворений до меня дошло только второе о рубке дров, но и в нем много неясностей и неточностей смысла. Два других стихотворения настолько невнятны, что до сознания не доходят. Оригинальность не в том заключается, чтобы писать невнятно, а в том, чтобы явления и предметы изображать по-своему, со своей точки зрения, но в доступной до человеческого восприятия форме. Мы, конечно же, ожидали похвал, но не огорчились. Если за Заболоцкому поздний пастернак милее раннего, близкое к похвале получил я, и я тотчас же позвонил, Заболоцкий выслушал благодарность и сказал «Приезжайте». Лицо застывшим изумлением, вытянутая верхняя губа, прозрачность аквариума в стерильно блещущей комнате. Видно, что хозяин никуда не ходит и никто у него не бывает. И от этого ощущения основополагающего неблагополучия, как и от сознания, что несравненный, особый поэт – пытается опроститься, писать как люди по правилам и заклинательно открещивается от молодого ослепительного себя и подгоняет обереуцкие стихи, обереу Заболоцкий расшифровывал так объединение единственно реального искусства а у украшательства, которое мы себе позволяли под обязательную обыкновенность. Я бывал у него редко, но регулярно Он не задавал вопросов и не сообщал новостей. Мы садились за круглый стол в архаической мизансцене учителя-ученика. Я доставал свое. Николай Алексеевич хмыкал, указывал карандашом, изредка произносил степенную фразу во славу разума. Его раздражала нецеремонность с языком и слова с оплошкой. На благо ли, вовред ли, он убедил меня рифмовать точно, опрятно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 «Бог с тобой! Что ты несешь? На тебе трешку, уходи скорее!» Ко мне шпион немецкий приходил. Мог убить. Володя не писал поэму «плохо». Сами судите. «Жезлом правит, чтоб направо шел. Пойду направо. Очень хорошо». Володя же всегда говорил, кто там шагает правый, левый, левый, левый. «Хорошо» — это и есть «плохо». Надо уметь прочитать». «Хорошие мы были ребята. Велимир, Володя, я, Вася Каменский, Алеша Крученых». Бывший хороший парень Крученых явился при нас и объявил, что сегодня ему семьдесят. «Бурлюк — отец расистского футуризма! Я — мать!» Он опрокинул салонку в свой стакан и обосновал. «У меня есть книга Екатериненских времен. В ней сказано...» «Сахар есть соль!» Асеев потребовал к чаю селедку, потом попросил. «Алеша, почитай молодым людям, они ж не слышали». по твою ответственность!» Покобенившись, Круч вдруг взлетел к потолку. «Любахары, блюдцахары, губайте вин сочливое соченье!» Асеев едва поспевал за ним. «Алеша, осторожно, там люстра, там зеркало!» Но впечатление было острейшее. Впервые я понял, что Крученых — поэт непридуманный. Но он жил во дворе живописи вояния зодчества в коммуналке в маленькой захламленной комнате. Тупой свет дня сквозь роду немытые окна. Посреди комнаты посыпанная ДДТ плюшкинская куча. Для подходящего клиента из кучи, с полок, из-под кровати извлекалась нужная книга или автограф.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 Гриценко захотел его послушать. Круч парировал. «Нет, ничего проще. Следите за афишами. Буду выступать в политехническом. Приходите и слушайте». У Асеева в дверном проеме вдруг вырос провинциальный кабинет-портрет начала века. Дородный усатый дядя в костюме во весь рост. Это был Слуцкий, самый настырный из всех кирзятников. Встречался в каждом буке. Обсматривал подпольных художников Обслушивал непечатных поэтов Заинтересовался нами Мы не скрывали враждебности За комиссарство, за материализм За работу на понижение Все же он единственный из военных Послевоенных официальных поэтов С кем у нас были регулярные отношения На моей памяти он сменил Несколько амплуа Тогдашнее добрый человек из Харькова Вы сегодня ели? Деньги у вас есть? Хоть рубль? — Разговор со Слуцким, вопросы-ответы. — Это правда, что вы называете нас кирзятниками? — Правда. — Как вы относитесь к двадцатому съезду? — Никак. Вы не считаете, что Евтушенко отнял у вас часть славы? — В голову не приходило. — Вы хоть раз, хоть когда носили стихи в издательство? — Зачем? Иногда Слуцкий цитировал прекрасности из Винокурова, Гудзенко, Норовчатова, хвалил Колю Глазкова, Левитанского, Володю левого Корнилова, кажется, Самойлова. «Счастливый человек Слуцкий», — сказал Чертков. «Живет среди стольких талантливых поэтов!» Изрекал Слуцкий удивительно. «Я причисляю себя к революционным поэтам. Для меня безграмотное большинство — дороже чем просвещенное меньшинство мартынов поэт класса ахматовой цветаевой у мартынова я понимаю все а пастернака не все красовицкого вы выдумали он открыл дверь которая никуда не ведет у вас у всех жульничество у красовицкого искреннее добротное безумие его единственное достоинство иногда слуцкий попадал в цель Паустовский – хороший, плохой писатель. Некрасивую девочку можно придумать. Реабилитированные способны изменить климат общества. Реабилитированных мы видели мало, как-то не было повода. Интересовал нас разве Шаламов, тот самый пастернаковец, о котором говорили у Фалька?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 Остаток той силища, что вытащила на Колыме. Постоянный эпитет вновь обретенного Леонида Мартынова своеобразный. Чертков перефразировал «лучший, своеобразнейший поэт нашей эпохи». Мы ценили два-три его стихотворения из довоенного и послевоенного сборников. Мартынов жил на десятой или одиннадцатой сокольнической в трущобе, ход через кухню со стиркой. В сырой распаренной комнате стопки книг на полу плашмя. На столе в сталинской стеклянной салатнице гора неразрезанного зеленого лука, и на ней апельсин, оборона от вирусов. Хозяин улыбался лицом, варежкой, а не глазами. Он радуется поэтическому оживлению. Старые поэты стали писать по-новому, как хороши новый Пастернак, новый Осеев, новый Луговской, новый Заболоцкий. Заболоцкий мог бы сказать подобное от неблагополучия. В Мартынове угадывалось недоброжелательство. Из нас он выделил Хромова. Пара сочувственных слов Черткову обошел красовицкого Мне сказал, может быть, вы станете мемуаристом. Сквозь толпу и милицию Слуцкий провел нас в музей Маяковского на заезжего бурлюка. поучище атлет Старческие заклепки на лысине!» Отец российского футуризма выкрикивал. «Римляне говорили, если у тебя нет друга, купи его!» И я стал давать Володе пятьдесят копеек в день. Я поставил Володю продавать и автографировать книги. Без автографа том пять долларов с автографом двадцать. Я делал на Володе доллары. Еще были Кирсанов, Коля Глазков, репатриант Ладинский. По-студенчески мы путешествовали. Летом 54-го с Можейкой ездили в Ленинград, Нарву, Таллин. Смотреть и видеть еще не умели. Что говорить, если нам не понравилась Эстония? Летом 55-го с Чертковым махнули в Крым. В вагоне по Черткову дом принудительной вентиляции готовились к грядущим впечатлениям. Мелкую мошью в глаза мельтеша Я те положу, не колу палаша. Синие гусары, палашний имбирь, Крымские татары идут в Сибирь. Крымские татары, бровь до ушей, Синие гусары их бьют в зашей. Феодосия Леня уверенно привел меня В новенький спатио-дом колхозника. Мы пили на рынке молдавский сухой мускат, Валялись на пляже. Я вошел в море впервые, оно выталкивало. Над пляжем, за нагорезной железной дорогой стоял дом музея Айвазовского. Я раскрыл книгу отзывов и вынул запкнижку. «Великий русский марионист. Зеркало русского флота. Подводники». Просмотрел картины Айвазовского. «Считаю что-то сверхъестественное. Смотришь на картину, море забываешь, где находится. Хочется бросить в воду камешек. Панфилов». «Уходя на трудную и опасную работу, я вдохновляюсь картинами Айвазовского. Думаю, это мне поможет». «Майор Семенов». «Пират», — определил Чертков. «Экскурсионным автобусом без приключений прокатились Южный берег, ай Айпетри, Бахчисарай. В Старом Крыму нашли домик Грина. Я знал, что Чертков нацелен на Коктебель, но удивился, что он договаривается на две недели». Хозяйки-болгарки самовольно вернулись домой из ссылки. Жили, как придется, курортников не было. Наши рубли — доход, докупить да на них нечего. Кормили нас помидорами, молоком, хлебом. Сказочный хлеб сами пекли в кирпичной печи перед домом. Основная часть жителей — белорусы-переселенцы. В каменной коктебельской глине сажали картошку, нарадоваться не могли на вечные лапти из виноградной лозы.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 Требовалось найти дом Волошина. Болгарки по-соседски знали Марию Степановну. Советовали прямо идти. Единственный дом у моря. У ворот мы заколебались. будинок творчести. Мария Степановна лечит зубы Феодосии. По дому и мастерской. Голова царицы Таиах, акварели, стеллажи, раковины. Нас интеллигентно и литературно провела Елизавета Ауэрбах. Устные рассказы свышки сориентировала на местности. Перед отъездом я, как на грех, слег, как тыбельская желудочная лихорадка. К Марии Степановне Леня ходил один. Вернулся в восторге. Мировая старуха. Усадила за чьи, обо всем рассказывала открытым текстом. Потом говорит, вам, наверное, интересно библиотеку посмотреть. Вы пойдите. Я хожу один, могу, что хочешь отчудить. у -да ли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 Мобилизованный Аугустус Конопляускас, военно обожженный рядовой Куприян, санитарка Тамарка Лазарева, Карп Ворошилов, незабвенный Фомич и его дочь Олимпиада Фоминишна, несправедливо осужденный Африкан Ярасов, его сын-предатель Павлик Ярасов, послы Верхней и Нижней Белоруссии, товарищи Варвашене и Вовкулака, Первый среди равных яков Волкопялов, Равин Целковский, китайские товарищи, степные эстонцы-кочевники, трудолюбивые квасюки, командир Вуд, сисепятник Лубянский, гениальный художник доктор Фальк и удушка Калинкин и множество прочих разных и вымышленных персонажей.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 Пятьдесят пятый — не только время чертковских итогов. Я отчудил у Можейки и нервно-политизировано переводил фредерика Прокоше. Имел на мансарде мгновенный успех. Чертков раскрыл передо мной поэты Америки двадцатый век и пальцем ткнул в Роберта Фроста. Я внял и сделал первый свой перевод из Фроста. Засочинялись рассказики, образец, отовсюду. Учащиеся третьего ремесленного училища города Соликамска готовят к шестому всемирному фестивалю молодежи и студентов в Москве интересный подарок – настольные часы из пластилина. Рассказики тоже дружно понравились. Летом в Удельной я довершил коктебельские апокрифы и написал летние строфы. К 31 декабря у меня были готовы зимние строфы. Вечером у метро арбатская я прочел их Черткову. Чертков не реагировал. Мы шли на сивцев вражек к мажайке встречать Новый год. Там Леня тяжко избил непонравившегося гостя. Ночевали мы у Черткова на собачьей площадке. Когда улеглись, Леня сказал, что его сегодня таскали в большой дом. Предупреждали. Угроза материализовалась. Я долго ворочался и слышал, как Леня сквозь сон проговорил Мы еще вернемся за подснежничками. Предупрежденный Чертков жил как не непредупрежденный. Не замер, говорил и писал, что хотел. По-прежнему просветительствовал. Он переписал в Ленинке, я перепечатал и переплел ненаходимые столбцы и журнальное торжество земледелия. К нему я прибавил неопубликованные варианты и неизданные стихи из альбомчика Веры Николаевны Клюевой. Мы выпустили бы и по Хармсу, и Олейникову, но не хватало на книжку. Зато такого же, как Заболоцкий, я сделал Ходосевича. Слуцкий дал Европейскую ночь. В голову не приходило, что это и есть изготовление, хранение и распространение плюс группа.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 Трубку, английская трубка, а его посадили. Трубка пропала. В сорок первом я попал в плен, и Твардовский украл у меня идею Василий Теркин. Это ж я придумал. Если бы я не попал в плен. На кижах при закате каждая травинка стояла отдельно. Трое с ружьями, которые на вас глаза вывалили. Председатель, бригадир и милиционер. Что не так? По окнам стреляют. У войну финны у всех у город вывезли. Все там и остались. Народ задикался, домов много пустых. Покупают их и увозят на мандеры. Дом восемьсот рублей. По гост рабочие пять лет поновляют. Главы крыть лемехи нужно. А их резать умеет один старичок досильный. На лодочке приезжает. Посла американского привозили. Рабочих заперли, сказали не выходить. А сюда пустили песню пляску с города. На трактор завели, палатку свалили, чтоб посол чё не увидел. Нунько за всем в магазин на мандеры. У кого теличка, кто рыбку на крючок подмолит. А суп есть с войны забыли. Раньше мы были богатые. За бутылку, с нами же и распитую, сторож пустил нас в 22 главую преображенскую церковь.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 Счастливленный Гришка Левин воспарил до доноса «Я всегда говорил, что мы должны ненавидеть этот город, который заговорил петуха Такие стихи мог писать Володя Сафонов из дня второго К ночи или наутро туман рассеялся Как теперь смотреть в глаза Стасю? Как будет он смотреть на меня? Но он, человек формы, сделал вид, что ничего не случилось» Стихи он писал, свои самые лучшие. Я ушел в себя. Сидел дома. Вяло складывалось, беззвучное, блеклое. Читать никому не хотелось. Попереводил для печати. На шикарную Америку, Англию, Века в издательствах были сплошь народы СССР и народная демократия. Слуцкий выделил мне что-то почище «Демократические подстрочники».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 Я не мог отделаться от ощущения, что за нами все время следует заснеженная фигура, то женская, то мужская. Поздно вечером 11 января мне позвонила одна из мансардских девиц. — Леня, не у тебя? — Такой ужас, такой ужас! Меня вызывали на Лубянку, спрашивали про Леню. Я не знаю, что говорить, надо предупредить. Если он позвонит... Черткова арестовали 12 января. 1957 года 1983 92